Глава 13 День получился долгий. Пока Ольга, гоняя Аленку по комнатам, наводила в доме свои порядки, я улучила момент и, вернувшись в кабинет, достала письмо Моей внучки прочла еще раз и некоторое время сидела, глядя на белый, запечатанный с прямоугольник, не решаясь открыть. Что если там что-то очень личное? Внучки «Я ведь не она. До сих пор никак не могу привыкнуть к тому, как уживаются моя душа и это тело. А вдруг там что-то важное?» Решительно ломаю печать, доставая из него сложенный вдвое лист бумаги. Подчерк мне уже знаком. Аккуратный, чуть округлый, витиеватый. Вглядываюсь в ровные строчки. «Таша, голуба моя». «Если ты это читаешь, значит, меня уж нет в живых». Из письма я узнала, что бабушка последний раз видела внучку, когда той было всего 8 лет. Случилось это как раз накануне гибели родителей Натали. Карета рухнула с моста, никто не выжил. «Твой отец всегда был слишком безответственным», — пеняла бабуля. Не оставив завещание, он лишил тебя наследства и порядочного преданного. Она писала, что хотела забрать меня к себе. Но отцов брат воспротивился, сказав, что девочке будет полезнее жить в городе, чем в медвежьем углу. Видать, совесть его заела, ведь наследство, что тебе полагается, ему отошло. А через полгода от неизвестной болезни умер дед. Бабушка осталась одна. Но вместо того, чтобы горевать, эта сильная женщина принялась строить свой бизнес. И все для того, чтобы оставить внучке хоть какое-то состояние. Для столичных жеников-то не очень выгодная партия. Разве что дядюшка в приданное золотых монет добавит. Но для наших мест — богатая невеста. Надеюсь, ты обретешь своё счастье. На обратной стороне листа находились инструкции насчет слуг и аренды домов. Бабушка и это предусмотрела. Если бы остальные документы попали в другие руки, вряд ли кто-то стал распечатывать это письмо. Аккуратно вернув послание в конверт, я некоторое время сидела в глубокой задумчивости. Передо мной был красноречивый пример успешной женщины. Жаль, что не довелось встретиться с ней лично. «Раз смогла она, значит и я смогу». Это письмо словно придало мне сил и уверенности. Сколько всего я пережила в прошлой жизни. Чего добилась. Значит, и тут не пропаду. Где-то еще сейчас я изучала найденные документы, пока меня не прервала впорхнувшая в кабинет Ольга. Надув губы сестрица выдала. «Мне скучно. Давай съездим в город». «Ну вот, начинается». А мы тут и трех дней не пробыли. Кое-как уговорила ее, что ехать уже слишком поздно. В город лучше отправляться поутру. Мне и самой не терпелось посетить местный рынок и посмотреть на магазинчики, узнать цены, оценить перспективы. Если я хочу заняться варкой варенья, это нужно начинать прямо сейчас, ведь с каждым днем будет поспевать все больше ягод и фруктов. Тот самый момент, когда день-год кормят. Ольга обрадовалась и помчалась к экономке с приказом организовать нашу поездку в город. От нее мы и узнали, что в каретном сарае стоит коляска с отъедным верхом и зимние сани. Не удержалась, отправилась посмотреть. Действительно, транспорт у меня был. А за лошадей отвечал конюх. За это время их расплодилось аж до шести голов. А бабуля оказалась права, приданную у меня не такое уж плохое. Ну и пусть дом на отшибе. Так даже лучше. Соседи докучать не будут. Раз уж пошли осматривать территорию, заглянули и в амбар. Тут немного пыльно. Ровными рядами стоят какие-то ящики. Только подойдя ближе, поняла, это ульи. На полках банки, бутылки, горшочки и разная другая утварь. Сразу видно не новое. Многие банки без крышек. Не то потерялись, не то просто другого образца. Но мне всякие пригодятся. Хотя для обычного варенья и глиняные горшочки тоже подойдут. Если их обернуть вощеной бумагой, да еще красивой холстинкой обвязать. В голове у меня уже рождались красочные картинки будущей продукции. Последним мы осматривали поросший травой холм. Аленка назвала его «мшаник». Вниз вело несколько широких ступеней. Несмотря на летнюю жару, тут было прохладно. Стены и потолок сложены из обычных бревен. Вдоль одной из стен высокие стеллажи. В самом дальнем углу стоят несколько ульев. Пробыла тут всего несколько минут, а по коже уже поползли мурашки. Прохладно. «Да это же погребок!» — вырвалось у меня. Оказалось, что Алёнке это слово тоже незнакомо. Припасы тут принято хранить в подполье. Всегда под рукой и не своруют. Что, тут еще и воруют? Да нет, это ни к чему. А вот в городе разное случается. Люд там разный бывает. Ольге прогулка быстро надоела, и она потащила нас к дому, велев служанке подать чай на террасу. Тут стоял очень удобный диванчик и старое плетеное кресло. День уже клонился к вечеру, тихонько угасая. Жара отступила. Звенели в траве кузнечики. На соседней клумбе суетились белокрылые бабочки. Лениво шелестела листва. Беря в руки чашку с ароматным чаем, я впервые подумала, что благодарна Ольге за то, что оказалась тут. Несмотря ни на что, она подтолкнула меня к верному решению. В памяти вдруг возникла больничная палата и замотанный в бинты солдатик. Он тоже вложил свою лепту. Жаль, не зная, где он похоронен, чтобы сказать ему спасибо. Разве что сходить в храм, поставить свечку. Пообещала себе сделать это при первом удобном случае. Ольга довольно быстро угомонилась и отправилась спать. А я еще некоторое время пыталась читать домовую книгу. Но света свечи не хватало, и мне пришлось отложить это занятие до утра. Правда, утром было уже не до этого. Помня о поездке в город, Лёлька растолкала меня ни свет, ни заря. Прибежала прямо в ночной сорочке и плюхнулась на кровать. Вставай, Соня! Пора одеваться! Отстань, рано! Дай еще поспать! Попыталась я отмахнуться от слишком деятельной сестрицы. Ну уж нет! «Не позволю тебе своим ворчанием испортить такой чудесный день. Я намерена обойти все магазинчики этого захолустного городка», заявила она и принялась меня щекотать. Глаза тут же сами собой открылись. Я пыталась спрятаться от ее цепких ручек под одеялом, но это мало помогло. Устроив весёлую возню, мы чуть не свалились с кровати, а потом некоторое время лежали, пытаясь успокоить дыхание. «Знаешь, а мне нравится быть самой себе хозяйкой. Делать, что захочется, ездить, куда хочешь, покупать то, что нравится, и никто тебе не указ». Она мечтательно вздохнула. Я покосилась на Лёльку. Подумав, что для всего, что она тут сейчас перечислила, нужна очень важная деталь — деньги. Но вслух не сказала, не стала портить ей настроение. Ведь к гадалке не ходи, совсем скоро заявятся родители. Увезут ее домой и по-быстрому выдадут замуж. Так и закончатся на свобода. Так что пусть наслаждается моментом. Будет что в старости вспомнить. Кстати, пока едем в город, нужно выполнить данное обещание. Ты письмо родителям написала? Там маменька теперь с ума сходит. Марш к себе, хоть две строчки да напиши. А я пока велю стол к завтраку накрывать. Все равно, пока коляску не подадут, никуда не уедем. Какая-то вредная бука! Сестрица шутливо надула губки. Иди, иди, ягаза! В результате сборы затянулись. Сначала Ольги все не могли выбрать платье, чтобы сходу поразить весь провинциальный Дубровск. Потом долго возилась шляпкой, совсем загоняв бедную Алену. Когда она, наконец, вышла на крыльцо, солнце уже вовсю припекало, обещая еще один жаркий денёк. Коляска, хоть и старенькая, но ухоженная, даже рессоры есть. Конюх ждал нас, прохаживаясь вокруг коня, ласково поглаживая того по шее, попутно поправляя сбрую. Ерман тоже приоделся. темно красная рубаха, кожаный жилет и суконная шапка с козырьком на непослушных густых кудрях. Алёнка помогла Ольге забраться в коляску, придерживая подолы пышных юбок. Горничная завистью поглядывала на мать, которая будет сопровождать нас в этой поездке. Алёна и сама бы не прочь составить нам компанию. Да боюсь толку, от нее там будет мало, ведь Нина знает Дубровск намного лучше своей дочери. Наконец расселись и поехали. И хотя в коляске была еще одна скамеечка специально для слуг, Из-за пышных юбок на Лёлькином платье тут просто не развернуться. Экономке пришлось занять место на скамье рядом с кучером. Прогулка обещала быть приятной. В этот раз я в полной мере смогла насладиться медленно проплывающими мимо пейзажами. «Красота-то какая! А воздух? Не то, что в городе!» Не удержалась я. «Да что тут красивого!» — удивилась Ольга. «Ну, трава, ну, деревья. Дышится, правда, легко», — признала она, — «и спать я лучше стала. А все потому, что в больших городах жгут уголь в огромных количествах, в домах на производстве всюду, в безветренные дни город накрывает плотной серой дымкой, смог надолго стал спутником крупных людских поселений. Еще и деревья вырубают, ведь они мешают строить новые дома». Небольшие сады и парки остались лишь в богатых районах. Зато Дубровск это напасть пока не коснулась. Крупных производств тут нет, всего-то пара фабрик. Да и уголь чаще заменяют дровами, а от них смога меньше. Насколько я успела понять, край промышлял сельским хозяйством и древесиной, благо лесов в этой местности полно. И судя по домам и одежде горожан, край довольно зажиточный, люди не бедствуют. Я с интересом рассматривала высокие бревенчатые избы с резными наличниками. Стояли дома не вплотную, у каждого был свой надел земли, на котором что-то выращивалось. Думаю, овощи тут должны быть совсем дешевыми. Ближе к центру дома становились выше и крупней. Кое-где даже попадались каменные здания. И да и расстояние между ними сокращалось. Пошли торговые районы. «Смотри, смотри, там шляпки. Давай остановимся!» Ольга тут же заприметила одну из дамских лавок. «Не сейчас, сначала на рынок заедем». «По своему опыту знаю, что лучший товар там можно найти только рано утром, к обеду всю путную уже раскупят. А мне очень нужно сориентироваться по ассортименту и ценам. Так что модные лавки пока подождут».